Жизнь в разъездах Наступил Новый год, а дела магазина так и не улучшались. Заказов на новую обувь не было, а та готовая, что была куплена, когда они открыли дело, лишь покрывалась пылью. Ее стоило бы заменить на новую, но положение семьи это не позволяло. К тому же, узнав, что Тхэван работает на батальон независимости, в магазин перестали ходить сторонники Лис Инмана. Поначалу к ним захаживали сторонники Пак Йонмана, но поскольку одну и ту же обувь на Гавайях можно было носить круглый год, меняли ее нечасто. Когда продовольственные запасы начали иссекать, сердце подыль уже разрывалось изнутри. Тхэвану больше нравилось не сидеть в офисе и работать над выпуском газеты батальона независимости, а ходить по улицам и собирать пожертвования. Сидеть за столом, крутить ручку в руках и болтать — работа не по мне». Разъезжая по Ауаху и соседним островам, Тхэван был так занят, что почему-то не мог делать обувь по поступающим заказам. Не выдержав, Падыль завела разговор о магазине. Тогда муж дал ей денег на аренду, но ситуация легче не стала. Душа у девушки трескалась, словно рисовое поле в засуху, когда она видела, как сын, проходя мимо, заглядывается на соседнюю булочную и пошивочную мастерскую. Она оказалась в таком же положении, что и ее родная мать. Ей тоже нужно переживать за то, чем накормить в следующий раз семью. Но больше всего Падель ранила, что Чон Хо прятаться, будто от чужого, при виде отца. «Ты изначально пошла у своего мужа на поводу. Тебе следовало его приструнить, требуя от него как следует выполнять обязанности главы семьи», корила Падыль, мама Джули. Когда Хунджу приезжала в гости, Падыль пришлось пойти в дом семьи Джули из Атхэвана, который не знал, что между ними произошло. Мама Джули относилась к ней как к младшей сестренке, поэтому Падель считала свой поступок низким и сожалела о том, что разозлилась из-за нескольких слов, поспешно убежав с сыном на руках. Встретившись пару раз взглядами с женщиной, девушка почувствовала, что накопившиеся за это время эмоции исчезли. Хонжу, которая за время своего предыдущего короткого замужества пожила в Масане, тут же нашла общий язык с мамой Джули, и они стали болтать, словно закадычные подруги. Падыль пообещала себе приструнить мужа, как ей наказала мама Джули, но, увидев Тхивана, который возвращался домой с выступающей щетиной и впалыми глазами, почувствовала, как все слова тут же испарились. «Но ведь он занят не потому, что занимается чем-то плохим, он делает большое дело». Падель была благодарна и счастлива уже от того, что Тхэван не заявил ей, что поедет в Китай или Россию. Она знала, что муж не откажется от своих занятий до тех пор, пока их страна не обретет независимость, поэтому решила взять контроль за обустройство их жизни в свои руки. Возлагать надежды только на магазин не следовало. Перейдя от размышлений к действиям, Падель отправилась в магазин одежды, где купила ярд льняной ткани и нитки разных цветов. Затем она вспомнила, что именно европейские туристы часто покупают в японской мастерской и расшила платочки и коврики на стол журавлями, абрикосами, пионами, соснами и другими традиционными узорами чосона. Вышивая в свободную минутку, когда Чон Хо играл один или спал, Падель вспоминала те времена, когда они шили вместе с мамой. Тогда это занятие, от которого грубели подушечки пальцев, она находила невероятно скучным, но сейчас радовалась при мысли, как много она могла бы продать своих работ. Ей нравилось, что за сосредоточенной работой все остальные мысли исчезали. Особенно было приятно, что она могла сама выбирать цвета и узоры, не слушая указаний матери. Из одного ярда, который примерно равнялся одному ма, получалось пять платочков и четыре настольных коврика. Разные по цвету и узорам платочки и расшитые разными цветочными узорами коврики с рамкой одного цвета подель поместила на обувную витрину с одной стороны. Стоя у магазина с чонхо на спине и увидев как пожилая супружеская пара хаули интересуется ее платочками и ковриками, падель почувствовала что сердце забилось быстрее. Встретившись с девушкой взглядом женщина хаули улыбнулась Падель спешно зашла в магазин и жестом пригласила супругов пройти внутрь даже на это требовалась недюжинная смелость в магазине женщина хаули что то сказала падель показав пальцем на платочке и коврики, но Таня слова не поняла. Тогда девушка по очереди стала доставать свои работы, на ломаном английском называя цены. «Три центов, сорок центов, все три доллар». На самом деле за все вместе выходило три доллара и десять центов, но в торговле нужно уметь делать скидку. Женщина тщательно рассмотрела вышивку. Падыль показывала то на шкатулку с нитками и иголками на столе, то на себя, изображая, что она вышивает. Услышав в разговоре супругов слово «Джепен», девушка тут же замахала руками. «Ноу, Джепен, я Кориа, Кориа». Женщина сказала что-то своему мужу, а затем попросила завернуть все платочки и коврики. «Все? Вы купите все?» от удивления спросила Падыль по-чусонски. Женщина Хаоли догадалась, о чём шла речь, и кивнула. Когда пожилой господин повторил «прекрасно», «замечательно», сердце Падель чуть не лопнуло от счастья. Трясущимися руками она отдала платочки и коврики и взяла 3 доллара. За материал и нитки она заплатила чуть больше доллара, поэтому на первой продаже заработала вдвое больше. Как только пожилая пара вышла из магазина, Падель заперла дверь и побежала за новым материалом. «Чон-Хо, мама заработала много денег, поэтому купить тебе что-нибудь вкусное и игрушку. Подожди немножко». Пока Падель бежала, привязанный за ее спиной Чон-Хо подпрыгивал в такт ее шагам и хныкал. Изделия девушки продавались значительно лучше, чем обувь. Иногда среди клиентов находились и те, кто, придя за платочком или ковриком, покупал также и туфли. Бывали и такие, кто заказывал зашить порванную скатерть или вышить на платочке имя. Падыль работала еще усерднее. Слюнявчики, фартуки, список вещей пополнялся. Вместо обуви на витрине появилась вышивка. Днем из-за чонхо сидеть и спокойно шить было тяжело, поэтому не оставалось ничего другого, как сократить ночной сон. Тхэван хоть и боялся за здоровье жены, но наделял ее занятие особым смыслом, ведь она торговала вышивкой с традиционными чосонскими рисунками рядом с японской пошивочной мастерской. «Как я тобой горжусь! Вот и утри им нос этим япошкам!» «Не говори так. Наши соседи — хорошие люди. Они добры добрыз чонхо и угощают его сладостями. А еще их покупатели заходят и в наш магазин». У Падыль было мало знакомых в Гонолулу, поэтому она очень ценила то, что соседка так трогательно с ней здоровается. Однако, когда шитьё в их магазине начало пользоваться успехом, женщина заметно охладела к Падыль. Соседка перестала с ней здороваться в ответ на её приветствие и делала вид, что даже не замечает Чон Хо. Девушка сожалела, что отбила у них клиентов, отчего подметала перед мастерской ещё усердней. Через некоторое время японская мастерская закупилась новыми швейными машинками и стала производить еще больше разнообразных товаров. Европейцы не различали Японию и Чосон, поэтому, естественно, предпочитали покупать вещички в симпатичной японской мастерской, а не в магазине, торгующем немодной и невзрачной обувью. Покупателей вышивки подыль заметно поубавилось, к тому же Чонхот требовал прогулок, как только открывал глаза — поэтому времени на шитьё совсем не хватало. Засыпая по ночам за работой, она по неосторожности колола иголкой пальцы, поэтому приходилось оставлять вышивку, чтобы не запачкать ее кровью, ведь тогда вся работа будет на смарку. В тот день Падыль вышла на улицу за Чонхо, который не хотел оставаться дома. Мальчик топал в сторону мастерской. Пока Падыль бежала за ребёнком, из дверей вышла невестка Японка и вылила на землю ушат воды. Неожиданно облитой водой малыш заплакал. «Ты мой бедненький!» Падыль быстро подбежала к Чонхо и взяла его на руки. Японка и не подумала извиниться и зашла обратно в мастерскую, всем своим видом показывая, что ребёнок сам виноват, что оказался на её пути. «Бедняжка, ты поди испугался!» успокаивала Падыль малыша, заходя в свой магазин. От злости она была готова заплакать, но у нее не осталось сил на то, чтобы ссориться с людьми, с которыми она не может поговорить, так как не владеет их языком, но с которыми ей нужно жить бок о бок и видеться каждый день. Когда подель переодевала ребенка, из ее уст сами собой посыпались колкости. «В мире уйма других мастерских», «Отчего ж быть такой жадной, ежели мы можем зарабатывать на жизнь, занимаясь одним и тем же любимым делом? Вот уж не думала, что она такая вредная. Чем же тады она отличается от своей алчной страны, которая все захватила?» Падель встряхнула сына, посадила его на спину, вышла из магазина и заперла дверь. Она решила развеяться, так как, сидя в магазине без покупателей, очень сложно подавить злость и обиду, однако идти ей было некуда. Мама Джули еще работала, Тхэван должно быть, пока сидел в офисе, а личных дел у нее не было. Падыль бесцельно шла с Чонхо за спиной. На улице Лилиха, где находился дом семьи Падыль, жили люди разных стран и национальностей, различным образом зарабатывая себе на жизнь. Немало здесь было и чусонцев, но у девушки, которая не ходила в церковь и не состояла в женском обществе помощи, близких друзей не было. На самом деле, в расколотом на двое обществе соотечественников подыль было мучительно встречаться с кем бы то ни было, на какой бы стороне ни находился этот человек. И даже их отношения с мамой Джули становились холоднее, хотя они вели себя друг с другом осторожно, памятуя о старой дружбе. Падыль всем сердцем желала оказаться рядом с друзьями, с которыми она могла бы чувствовать себя легко и которым она могла бы излить душу. Даже с Хонджу, с которой она надеялась чаще видеться после ее переезда, они обменялись письмами лишь однажды. Подруга писала, что после выкидыша она устроилась работать на завод по производству ананасовых консервов. Мюнок и Максон тоже поселились в Ахиаве и звали Падыль переехать к ним. Из новостей от мамы Джули стало известно, что у Санхвы детей все еще нет. Падыль скучала не только по Ханджу и Санхве, но и по Мюнок и Максон. То время, когда они ночевали все вместе в одной гостинице в Кобе, болтая и смеясь в предвкушении новой жизни, казалось сном. Девушка скучала даже по той ночи, которую они провели в одной комнате в слезах после встречи со своими женихами, понимая, что их надежды разбиты. На многоалёдной улице, по которой хаотично сновали машины, лошади и повозки, Падыль чувствовала себя одинокой, словно находилась там одна. Поднявшись по улице Север-Кинг, она дошла до места, где стоял королевский дворец. Девушка вспомнила о последней гавайской королеве, которую свергли с трона и надолго заперли во дворце. Падыль всем телом ощутила чувства, которые испытывала королева в заперти, словно это была она сама и в носу больно защипала. В этот момент, будто слезы королевы, неожиданно хлынул дождь. Привыкшие к такой погоде прохожие, как ни в чем не бывало, продолжили свои дела или отступали под навесы. С Чунхо на спине подыль встала под бенгальский фикус, который своими длинными ветвями создал небольшой лес. Под зонтом его густо раскинувшейся кроны можно было укрыться от сильного ливня. Мокрое от дождевой воды дерево источало освежающую прохладу. Падыль завидовала дереву, чьи ветки, поднимаясь из корней, сплетались и становились друг другу опорой. Чон Хо, который никак не мог понять маминых чувств, вертелся, наверное, потому что ему было интересно наблюдать за падающими с листьев каплями. Как и всегда, стоило после дождя появиться радуги, Падыль тут же по привычке надеялась на что-то хорошее. Девушка отправилась в дом семьи Джули. К тому времени мама Джули или её дети должны были вернуться домой. Одежда на подыль и одеяло, в которое был замотан Чон стали влажными от дождя и пота. Бродивший несколько часов кряду с ребёнком за спиной девушки, казалось, что к её ногам привязаны куски железа. Семья Джули жила над овощным магазином одного китайца. Падыль потратила последние силы на то, чтобы подняться по лестнице, но дверь была заперта, дома никого не оказалось. Ей захотелось плакать. Она покормила Чунху один раз за весь путь, поэтому он был голоден и хныкал. подыль сняла со спины ребёнка, села у двери и дала ему грудь. Девушка, ничего не поев, второй раз кормила малыша, поэтому тоже была сильно голодна и чувствовала жажду. Не наевшись, чон начал капризничать и вдруг поднял головку. Его внимание привлекли шаги поднимающихся по лестнице детей. На лице Падыль тоже проступил румянец. «Чонхо! — закричала Джули, ведущая за руку Тони. За ними показались Нэнси, Элис и, наконец, их мама. Падыль встала на ноги, опустив с рук Чон-Хо. При виде детей малыш радостно засуетился. «Что тебя привело в такой час?» — спросила удивлённо женщина. «Была неподалёку, вот и зашла. А вы где были?» «Очень кстати. Пойдём внутрь. У меня есть к тебе разговор». Как только они зашли в дом, чонхо настолько погрузился в игры с другими детьми, что даже мельком не смотрел в сторону мамы. «Я ходила в школу сына и детский сад», — писала заявление на перевод в другую школу сказала мама Джули, шумно выпив стакан воды и протянув другой подыль. « «На перевод? Зачем?» — удивилась девушка. «Мы переезжаем в Ахиаву». Падыль вдруг оставили все силы, и она чуть не уронила стакан на пол. «Если и мама Джули уедет, как же одиноко ей станет жить?» «Значит, ты тоже собираешься работать на ананасовой ферме?» Казалось, Гонолулу уже опустел. «Нет, я буду работать в прачечной». Госпожа Кисон связалась со мной и рассказала, что рядом с военной базой есть неплохое местечко. Мой муж ездил туда и разузнал, что там неподалеку есть государственная школа, так что мы решили переехать. Падыль завидовала маме Джули, ведь женщина собиралась туда, где жили люди, которых ей так не хватало. Падыль с рождения и до семнадцати лет прожила вот Джинмаль в одном и том же месте, В Чосуне, переезжающих с места на место людей, считали бродягами и плохо к ним относились. Теми, кто приехал издалека, тоже пренебрегали и держались от них на расстоянии. Однако жизнь приехавших на Гавайи рабочих была тяжела и переменчива, отчего закрепиться и остаться жить спокойно в одном месте было невозможно. Большинство батраков были безграмотными и не обладали особыми навыками, поэтому жили, переезжая с острова на остров, из одного района в другой, в поисках пропитания и лучшей работы. Тогда многие истекались в Ахиаву, где были огромный ананасовый завод и 400 тысяч военных в казармах Скофилда. Бадыль тоже думала туда поехать. Ей хотелось жить с родными ей людьми вместе, как ветви бенгальского фикуса, которые растут сплочённо опорой и поддержкой друг для друга. «Здорово. Хотела бы я тоже покончить с этим убыточным магазином. А может, мы тоже туда поедем, и для нас подыщется дело?» Тоскливо произнесла Падыль. Она знала, что Тхэван ни за что не оставит работу в батальоне независимости. «Да что ты!» «Уж ли твой муж уедет отсюда? Или ты сможешь жить, оставив его здесь?» Падыль на секунду задумалась, что было бы, если бы Тхэван остался в офисе, а она уехала одна вместе с Чонхо, но поняла, что ей бы не хотелось бросать мужа даже ради сына. Ее ребенок почти не видит отца, но находится рядом с ним. Они не живут далеко друг от друга, а это большая разница». «Кому, как не самой Падыль, которая выросла без отца, знать об этом?» Вместо ответа девушка тяжело вздохнула. «Потому я тебе говорю, не хочешь ли ты занять мое прежнее место?» Падыль превратилась в слух. Ей негде было оставить сына, а для садика он был слишком мал. «А с ребенком-то как быть?» Падыль снова приуныла. «Да сколько раз я тебе толдычила!» ты можешь взять ченхо с собой. Там большой двор, потому ребенка можно оставить играть там, а самой работать. Ты же отлично шьешь, так что это будет тебе в помощь. В общем, стоит попробовать». За неделю работы с понедельника по субботу с 9 утра до 5 платили 6 долларов, что составляло 24 доллара в месяц. Если мужчины за работу на плантациях получали в месяц 30 долларов, то, беря в расчет характер работы и время, оплата была не такой уж и маленькой. «Спасибо, сестра. Большое спасибо!» — радовалась и благодарила подель, будто уже получила работу. «Будет. Скажешь спасибо, когда все утрясем. Женщина, которой я тебя представлю, очень приятная и добрая. А еще у хозяев того дома четверо детей, и они иногда дают поношенную одежду, и разрешают забрать оставшуюся с вечеринки еду. «Спасибо, спасибо! Ежель все удастся, то я тебя не подведу и буду усердно работать». Было решено пойти в тот дом на следующий же день. Падыль возвращалась домой с легким сердцем. Казалось, что 24 доллара уже у нее в кармане, поэтому она впервые за долгое время зашла в мясную лавку и купила свинины. Продавец положил ей еще кусок сала, сказав, что это вдовесок. Видимо, удача уже настигала ее. Тхэван ушел на работу, и Падыль, завершив приготовление, вместе с Чонхо вышла из дома. После закрытия магазина и переезда на улицу Панчбоул аренда стала дешевле и до работы было ближе. Двухлетний Чонхо отлично ходил сам, но такими темпами на путь до работы ушло бы много времени, поэтому падыль несла ребёнка на спине. Особняк располагался на пляже Алла-Моанна, а сад был большим, словно целый парк. Хозяин дома, мистер Робсон, был богачом и владел несколькими рыболовецкими судами. Говорили, что раньше он жил на континенте, в Портленде, но, приехав из-за его работы на Гавайи, вся семья влюбилась в местные пейзажи, и они здесь остались. У Робсонов были две дочери, которые ходили в начальную школу, и два пятилетних сына-близнеца. Падель, работавшая далеко от самого особняка, только издали видела, как дети возвращаются на машине из школы или из садика. Впрочем, она почти ни разу не встречалась не то что с мистером Робсоном, но даже с хозяйкой поместья, его женой. В особняке, где часто проводились вечеринки, было почти 20 комнат и уборных, поэтому там помимо повара, садовника и няни жило много постоянной прислуги и временных рабочих. За прислугу в доме отвечала коренная гавайка Мэрика. Именно о ней мама Джули говорила, что она добрый человек. Из всей многочисленной прислуги Чосонкой была лишь Падыль. Даже приехав на Гавайи, девушка почти все время жила среди своих соотечественников. Поэтому, когда она узнала, что ей придется работать с людьми, с которыми она не сможет общаться на одном языке, ее внезапно охватил страх. Тем не менее, увидев доброе отношение Мэрики и ее теплую улыбку, а также вспомнив, что мама Джули справлялась с работой, Падыль тут же осмелела. К тому же приятно работать, не волнуюсь за то, на чьей стороне политической борьбы ты находишься – Пак Йон Мана или Ли Сынмана. Мана. Падыль поручили стирку. Мама Джули вместе с двумя филиппинками убирала дом и стирала, но Падыль была привязана к сыну, поэтому одна занималась всей стиркой в прачечной рядом с ночлежкой для прислуги. Оттуда она могла работать и присматривать за Чон Хо, играющим на заднем дворе. Падыль думала, что обстирать шестерых человек не составит труда, однако была поражена, узнав, что все шестеро Робсонов сменяют по несколько нарядов за день. В Чосоне у бесчисленного множества людей было всего по одному комплекту одежды на каждое время года. Даже на жарких гаваях грязная рабочая одежда могла стираться каждый день, но обычную носили по несколько дней. Однако богатые хаули надевали новое платье, меняя род занятий, будь то прием пищи, вечеринка, спорт. Помимо одежды очень часто меняли простыни, покрывала и шторы. Казалось, что всеми вещами из стирки одной лишь семьи Робсон можно было бы одеть все население Чосона. Падыль очень поздно поняла, насколько жалким для хаули было вареное яйцо, которое она предлагала девочке на станции Кахуку. Пока девушка стирала, гладила, пришивала оторвавшиеся пуговицы и штопала, Чон Хо играл во дворике за ночлежкой. Там цвели белыми цветами плюмерии, источая сладкий аромат. При виде сына, в одиночку играющего с раковинами моллюсков, землёй или упавшими с деревьев цветами или плодами, Падыль радовалась и в то же время грустила. Она пообещала себе, что до того, как сын вырастет, она накопит денег и отправит его в садик. Однажды Мэрика принесла лошадь-качалку, старую игрушку хозяйских детей. Подножка с одной стороны была сломана, однако, радостно покачавшись, Чон Хо не захотел с неё слезать. Когда пришло время возвращаться домой, Падыль пришлось сильно постараться, чтобы успокоить сына и уговорить пойти домой. Другие работники часто играли с Чон Хо, а иногда и подкармливали, и малыш стал меньше бояться незнакомых людей. Падыль была довольна работой. Стирки было так много, что она сильно утомлялась, но вряд ли бы нашлось место, где она могла бы так спокойно работать и при этом брать с собой Чон Хо. К тому же ей не хотелось упускать место, где, как говорила мама Джули, иногда можно было получить поношенную одежду или старую игрушку близнецов и забрать оставшуюся с вечеринки еду с собой. Незаметно прошло шесть месяцев с тех пор, как Падель начала работать в особняке Робсонов. На заднем дворе ночлежки прислуга готовила и ела. Похожее на кашу блюдо пои, приготовленное на воде из вареного и смолотого растения таро и жареную рыбу в широких листьях растения ти. Мэрика сказала Падель, что они могли бы есть все вместе, но поскольку их блюда пришли с девушки не по вкусу, она приносила еду из дома. Первым распробовал гавайскую еду Чунхо. После того, как он съел лау-лау, блюдо на пару из свинины, завернутое в листья ти, он с удовольствием ел все, что гавайцы не приготовили. Когда в обед Падыль доставала свой перекус, рис и кимчхи из редьки, чонху незаметно убегал и поглядывал на стол прислуги. Девушка постепенно приносила из дома все меньше и меньше еды и в итоге стала почти всегда обедать с другими работниками. Помимо стирки, Падыль поручили новую обязанность. Совсем скоро после начала работы в особняке Падыль не смогла отстирать пятно на подоле платья одной из дочерей Робсонов и спросила у Мэрики, можно ли тогда сделать вышивку, чтобы его скрыть. Увидев цветочную вышивку на платье, хозяйка дома, миссис Робсон, вызвала Падыль к себе. Следуя за Мэрикой, девушка впервые попала в сад особняка. Казалось, в нём собрали все растения и цветы, которые можно было увидеть на Гавайях. А ещё там летали птицы. С одной стороны такого сада, который казался роскошнее, чем королевский дворец, располагалась игровая площадка с качелями, горкой, велосипедом, бревенчатым домиком и песочницей. Падыль до смерти завидовала такой роскоши. Ей очень сильно захотелось хотя бы разок привезти сюда Чонхо играть, ведь он был счастлив даже сломанной лошадки качалки. Когда Падыль прошла босиком в зал, Мэрика улыбнулась и попросила её обуться. Девушка залилась краской, стыдясь оставленных на полу следов потных ног. Внутри особняк был в сто раз больше, чем воображала себе девушка при виде домов западных людей в Кобе, а всё пространство заставлено первоклассной мебелью, которую девушка не то что никогда не видела, но даже представить себе не могла. На потолке, поднимая ветер, крутил лопастями огромный вентилятор, а из окон виднелось вздымавшееся белыми волнами море. Казалось, это море было подель незнакомо. Присев на краешек дивана, подель ждала миссис Робсон. Через какое-то время появилась женщина в платье с длинным подолом. Показав нарисованный на бумаге цветочный узор, она попросила подель расшить им настольные салфетки. Она сказала, что это фамильный герб семьи Робсон. Несмотря на то, что миссис Робсон говорила по-английски, а Мэрика переводила ее слова на гавайский, Падель быстро угадывала, о чем шла речь. Увидев вышивку девушки, миссис Робсон была очень довольна ее работой. Она заплатила Падель отдельно, и Падель была рада неожиданному заработку. 31 июня 1921 года, ездивший к Временному правительству в Шанхай Ли Сынман, вернулся обратно. Соотечественники были взволнованы возвращением президента Временного правительства, но под до этого не было никакого дела. Она так и не сошлась ни с кем из Чусона, поэтому ей даже не от кого было услышать эти новости, но так было даже спокойней. Тхэван по-прежнему был занят. За день Падыль настолько уставала, что ложилась спать, не дождавшись мужа. Да и Тхэван, тративший столько энергии вне дома, возвращался и тут же падал спать, не говоря ни слова. Падыль иногда становилась грустно от того, что они были женаты меньше трёх лет, а походили на тех, кто прожил в браке все тридцать, но долго об этом думать у неё не было сил. Настолько, что она не просто не волновалась о том, что у них пока не появилось второго малыша, а была этому скорее рада. Падыль не питала больших надежд и не уповала на удачу. Она довольствовалась тем, что, несмотря на мозоли на руках и каторжный труд, могла зарабатывать собственными силами и вести хозяйство. Она была счастлива, что может мечтать о будущем для Чонхо. Падыль была бесконечно благодарной семье Робсон за стабильную работу. Пока однажды не произошло следующее. За работой Падель каждую свободную минутку проверяла Чонхо на заднем дворе. Почти двухлетний малыш хотел сбежать из привычного дворика. По мере того, как исчезала боязнь незнакомых людей, росло любопытство, с которым невозможно было совладать. Падель боялась, что сын, гуляя по саду, начнет трогать цветы и деревья. Взращенный тремя садовниками сад был гордостью мистера Робсона. Отвлекшись от глажки, Падель вышла во двор и обомлела. Чонхо нигде не было видно. Девушка выбежала со двора, оставив прачечный утюг. Со стороны сада доносился плач Чонхо. Побежав со всех ног, Падель увидела, что на игровой площадке сопят близнецы Робсонов, а рядом на земле плачет ее сын. Вокруг детей были разбросаны велосипеды, Видимо, попав во внутренний двор, Чон Хо решил прокатиться на велосипеде, но близнецы ему помешали, и разгорелся спор. Девушка переживала больше не за плачущего сына, а за велосипед. Он, должно быть, стоил дороже, чем машина, а значит, если Чон Хо его сломал, им придется очень несладко. «Чон Хо!» Обернувшись на голос мамы, ребенок заплакал еще горе с ней. По его виску текла кровь. «Как же так?» Падыль подбежала к ребёнку и обняла его. Рана зияла прямо рядом с глазом. Рыдая, ребёнок указал в сторону близнецов. Из ладони одного из братьев выпал волчок. Запинаясь, Чон Хо проговорил, что они били его этим волчком. При мысли, что достаточно было одного неверного движения и мальчишки могли выколоть её сыну глаз, сознание Падыль помутилось, и её обуял гнев. «Вы правда били моего мальчика?» «А ну-ка говорите! Вы чуть глаз ему не выкололи!» Неожиданно для себя закричала Падыль на близнецов. Как только один из мальчишек заплакал, второй присоединился к брату. На переполох прибежали миссис Робсон и Мэрика. Падыль думала, что хозяйка отругает близнецов за то, что они ударили Чонхо, ну или хотя бы извиниться, увидев плачущего ребенка в крови. Однако вместо этого миссис Робсон упрекнула чон в том, что он вышел за ограду и зашел в сад. Выражение лица женщины было холодным, а от доброй улыбки, которой она дарила Падыль за вышивку, не осталось и следа. Встав подле мамы, близнецы показали чон язык. Это привело Падыль в еще большее негодование. Она перестала обнимать ребенка, вышла вперед к миссис Робсон и сказала... Вы не видите, что у него по лицу течет кровь. Даже ежели он совершил, как вы говорите ошибку, зайдя во внутренний двор, вам что двор дороже человека? Чонхок, которого мама вытолкнула вперед, заплакал при виде тети Хаули еще громче. Окинув подель презрительным взглядом, миссис Робсон сказала что-то Мэрике, после чего повернулась и ушла, забрав с собой близнецов. Возмущаясь, Падыль взяла на руки Чонхо и вернулась в прачечную. Умыв мальчику лицо, она обнаружила, что рана была хоть и маленькой, но глубокой. Глубже неё зияла рана в сердце Падыль. Ей было в сто раз больнее, чем при виде шрама на спине Тхэвана. Как же так? Наверное, теперь и че будет шрам. Ей хотелось посидеть в обнимку с испуганным Чонхо, но дел ещё было много. Чонхо «Мама попозже купит тебе что-нибудь вкусное, а сейчас ей надо работать, потому поиграй там». «И впредь тебе больше ни в коем случае нельзя ходить во внутренний двор, хорошо?» Уговорив Чон Хо и отпустив его играть, Падыль снова взялась за утюг. Но перед тем, как уйти домой, Падыль вместе с заработной платой за всё время работы получила известие о том, что её уволили. Безмолвно встряхнув и посадив Чон Хо на спину, Падыль медленно плелась домой. Всю дорогу она сожалела, что не попросила дать ей шанс. Ведь сложно было найти такую же хорошую работу. И все же ей было обидно, что ей не удалось отругать миссис Робсон еще сильнее. Падыль нашла новую работу. Она устроилась в гостиницу Хисон, в которой ночевала по прибытии на Гавайи. Говорили, что дочь хозяйки гостиницы, которая ей во всем помогала, вышла замуж, а сама женщина мучилась со спиной, поэтому им срочно требовались рабочие руки. В обязанности входили уборка комнат гостей и стирка постельных принадлежностей и полотенец. Когда Тхэван, вернувшись со встречи с хозяйкой гостиницы, которая тоже состояла в батальоне независимости, рассказал об этом Падыль, она так загорелась этой мыслью, что даже жалела, что на дворе уже ночь. На следующий день Падыль вышла из дома вместе с Тхэваном. Путь до офиса на улице Север Кукуи лежал как раз через гостиницу Хисон, поэтому муж пообещал подвести ее на велосипеде. От гостиницы до офиса было не больше десяти минут ходьбы. Падыль села на велосипед сзади, держа Чонхо впереди себя. Когда они поехали, разрывая ветер, девушку охватило чувство, словно они на семейной прогулке. Ей вспомнилось, как они, приехав в Гонолулу и обустроив магазин, катались с мужем на велосипеде вдоль пляжа Вайкики. Так же, как и тогда, ее переполняла надежда на новую жизнь. Чон Хо восторженно пищал. Жаль, что дорога была такой короткой. «Намучился, поди нас двоих вести», — сказала Падель, слезая с велосипеда перед гостиницей. «Кто-то весь день так людей возит, а мы проехали всего ничего, так что какие мучения?» Обливаясь потом, ответил Тхэван. «Раз так, папочка, то отвези нас завтра тоже, пожалуйста. Да, Выпалила девушка, не сдержавшись и прикрываясь сыном. Чонхо коротко цокнул языком в ответ. «Хорошо. Теперь я часто буду вас подвозить, поэтому не волнуйтесь. До вечера». Попрощавшись, Тхэван снова сел на велосипед. Проводив мужа вместе с чонхо Хо, Падыль почувствовала себя так, будто снова обрела счастье повседневной жизни, которое на какое-то время было забыто. Хозяева гостиницы поприветствовали Падыль. «Мне не с кем оставить ребенка, потому пришлось взять его с собой. Пойдите мне навстречу, я буду усердно работать. Можете даже платить мне меньше, чем женщине без семьи». До этого Падель работала среди иностранцев, поэтому от одной возможности говорить по-чессонски у нее прибавилось сил. «Как же мы, соотечественники, можем быть друг с другом такими черствыми? К тому же я с твоим мужем познакомилась еще на корабле на Гавайи». При словах о соотечественниках у Падель, которая давно сторонилась чессонцев, больно защипала в носу. Казалось, печаль, которую она испытывала в особняке Робсонов, исчезла. Падыль отправила сына играть на задний двор, а сама сразу же принялась за уборку номеров, откуда только что уехали гости. Чон тут же кинулся разведывать незнакомое место. Падыль беспокоилась, потому что перед гостиницей был ручей, но хозяйка заверила ее, что переживать не стоит, так как она последит за ребенком. В гостинице Хисон по-прежнему шумели невесты по фотографии. Как и тогда, когда приехала Падыль, повсеместно слышались рыдания. Девушки были разочарованы, что их мужья не соответствуют своим изображениям на фотографиях. Падыль, пережившая то же самое, плакала вместе с девушками и жалела их. Зарплата была хоть и меньше той, что она получала в особняке Робсонов, но душой она была спокойна. Наступил август. Закончив работу, Падыль вышла из гостиницы, ведя за руку Чонхо. Откуда-то доносилась сирена скорой помощи. Чонхо потащил маму в сторону север Кукуи, противоположную от дома. Тхэван подвозил их по утрам на велосипеде, поэтому мальчик знал, что там находился офис отца. Падыль было очень приятно видеть, что сын следует за Тхэваном. «Чонхо, думаешь, нам стоит поужинать вместе с папой?» В тот день Падыль получила чаевые от гостей Хаули. На эти даром заработанные деньги девушка хотела впервые за долгое время поесть где-нибудь втроём. Вдохновившись идеей, Падыль с идущим в припрыжку Чон-Хо отправилась вдоль ручья в сторону север Кукуи. Увидев здание батальона независимости, Падыль замерла от ужаса. Там стояла карета скорой помощи, полиция и голдела толпа. Увидев всё это, Чон-Хо пришёл в возбуждение, а Падыль почувствовала, как у неё заколотилось сердце и подкосились ноги. Мальчик побежал вперёд, ведя за собой мать. Чтобы добраться до здания, Падыль пришлось протискиваться через собравшуюся толпу зевак. Некоторых людей забирала полиция, другие были ранены и их сажали в скорую помощь. Все они были корейцами. «Батюшки Тхэван, что здесь произошло?» Подбежав, закричала Падыль. Увидев жену, Тхэван, он собирался уже сесть в машину скорой помощи, держа у брови носовой платок, сильно удивился. «Как ты здесь оказалась?» Выражение лица Тхэвана было суровым. Он даже не поздоровался с сыном. «Ты сильно ранен? Кто это с тобой сделал?» Он крепко сжал руку Падыль и тихо произнес... «Со мной всё в порядке, поэтому не переживай и быстро иди домой. Как только придёшь, запри хорошенько дверь и сиди с сыном там». Падыль посадила на спину нежелающего уходить Чонхо и быстро зашагала прочь. Она шла спотыкаясь, но, подумав о сыне, сжала зубы и быстро добежала до самого дома. Было ясно, что Япония протянула свои клешни до самых Гавайев. Америка была на стороне Японии, не Чусона. Падыль казалось, что с Тхэваном случилось что-то ужасное, поэтому ей было тяжело дышать. Когда Тхэван вернулся домой, на часах было больше одиннадцати вечера. Всё это время Падыль, затаив дыхание, ждала мужа, поэтому, увидев его дома с пластырем на брови и голове, тут же расплакалась. Раны мужа были делом рук сторонников Лисенмана. Вернувшись из Шанхая, он создал организацию, которая называлась Тонджихве, то есть Товарищеское общество. Так как эта организация поддерживала Временное правительство, ее пожизненным лидером избрали президента Временного правительства Ли Сынмана. Однако газета батальона независимости «Тихоокеанский вестник» выпустила статью под заголовком «Бесследное исчезновение Ли Сынмана», в которой говорилось, что, расколов временное правительство на фракции, доктор Ли избежал, не вытерпев смуты. Недовольные этой статьей жены сторонников Ли ворвались в офис газеты, требуя немедленно перепечатать статью, порочащую их президента. Ответственный редактор показал им письма, полученные от Корейского общества Красного Креста в Шанхае, сказав, что они стали основанием для публикации, и выгнал женщин из здания. То, что увидела вечером подыль, было результатом беспорядков, которые устроили вломившиеся в офис мужья, изгнанных накануне женщин. Штурмующих задержала полиция, а пострадавшие получили помощь в больницах. Раны Тхэвана были несерьезными, поэтому, получив первую медицинскую помощь в больнице, он вернулся в офис, чтобы навести порядок. Однако около восьми вечера захватчики снова проникли в здание, побили служащих и даже сломали печатные машинки и издательское оборудование. Тхэван получил от них дубинкой по голове. «Значит, это были не японцы? Но где ж видано, чтобы свои же били своих? Независимость или что там еще, всем этим я сыта уже по горло. Для меня ты, отец моего сына, на первом месте, а потом уже независимость». «Прекрати это сейчас же. Давай все бросим и поедем, как семья Джули, в Ахиаву. Там мы сможем забыть и Чосон, и независимость, и, наконец-то, начнем спокойно жить», — плакала Падыль. Объяснив, что произошло, Тхэван не проронил больше ни слова. Он будто онемел. О потасовках среди корейцев стали писать и в местных газетах, что привело к новым стычкам. Конфликт среди соотечественников становился все острее. Долгое время Тхэван ходил рассерженным в офис, плотно стиснув зубы. Падыль с беспокойством наблюдала за мужем, чувствуя себя так, будто балансирует на острие ножа. Через несколько дней Тхэван вернулся домой рано, купив свинины и игрушку для Чонхо — деревянную машинку с крутящимися колесиками. Падыль была рада игрушке больше, чем мясу. Чон-Хо отходил от купившего ему машинку папы не на шаг. Спешно готовя ужин, девушка ощущала, как её душа балансирует между надеждой и беспокойством. Все втроём они сели за стол. Пока Падыль готовила, чон прилип к папе, который принёс ему игрушку и весело с ним играл. Мальчик отказался слезать с колен отца даже за ужином. При виде такой картины Падыль прослезилась. Как трогательно. Они собрались по-семейному втроём и едят вкусную еду, пусть и без закусок. Вот о чём она мечтала. Однако из-за непривычных действий Тхэвана маятник в душе подыль качнулся в сторону беспокойства. «Мне написал господин Кисон. Сказал, им нужны помощники в прачечной. Их дочь с семьёй уехала на материк, а для них двоих работа очень тяжела», произнёс Тхэван, закончив ужин и отпив немного рисового напитка. Душевный маятник подыль на мгновение приподнялся в сторону надежды. «Что ты имеешь в виду?» — спросила девушка в предвкушении перемен. «Ну, они сказали посоветоваться с тобой». «О чем советоваться? Поехали сейчас же! Я больше не хочу здесь оставаться!» При виде охваченной радостью жены Тхэвану было сложно продолжить. «В Ахиаву вы поедете вдвоем с Чунхо. Куда лучше жить у госпожи Кисон, чем с чужими людьми, правда? Ты и сама все прекрасно знаешь. Они из благородного рода и люди порядочные, и моей матери и отцу были как брат и сестра». Сердце подыль упало. «А ты?» Тхэван отвел взгляд. «Как ни крути, но мне нужно в Китай». Работа в офисе, как я понял, мне не подходит, а бороться здесь с товарищеским обществом я не хочу. Мои враги не чосонцы, а японцы. Командир Пак формирует правительство республики Чосон, а значит, мне нужно туда ехать. Основой правительства, которое создавал Пак Йон Ман, становилась вооруженная борьба. В глазах у падыль потемнело. Свершилось то, чего она так боялась. Прошу. «Не надо ехать туда. Я тебя не пущу. Ты же знаешь, из-за чего умер мой отец. Ты не представляешь, как после его смерти мы с братьями страдали без главы семьи. Прошу, не надо. Я боюсь, что с тобой что-нибудь случится». Все те слова, которые Падыль прятала в душе, опасаясь, что они станут искрами и вызовут пожар, вырвались из ее уст вместе с рыданиями. В комнате раздавался лишь ее горький плач. Ладошкой, похожей на кленовый лист, Чон Хо смахивал мамины слезы. Наблюдая за этой картиной, Тхэ Ван становился еще решительней. «Нужно непременно бороться, чтобы смерть твоего отца и брата не была напрасной. Я хочу быть достойным отцом своим детям. У нас должен быть готов ответ, когда Чон Хо начнет спрашивать, что делал в то неспокойное время его отец. Если я не поеду сейчас, то буду жалеть об этом всю свою жизнь». Я не могу это допустить. чонхо пока папа будет рубить гадких японцев и возвращать страну, ты же сможешь стойко и дружно жить с мамой?» На вопрос Тхэвана мальчик с неуместной живостью кивнул головой. Тхэван доехал вместе с Падыль до Вахиавы и помог довести вещи. Сев с мамой и папой в поезд, охваченный восторгом, чонхо что-то безумолку лепетал. При мысли о том, что совсем скоро им придется расстаться с Тхэваном, Падыль жалела о каждой ушедшей секунде и чувствовала, как горло подступает ком. И даже то, что в Вахиаве живет Хонджу, не приносило утешения. Когда они сошли на станции, в глаза девушки бросились солдаты в форме. Некоторые корейцы, живущие в районе Вахиава, работали на заводе по производству ананасов и консервов, Но большинство держало магазины для солдат из казарм Скофилда. Наибольшей популярностью среди них пользовались прачечные. Других хаоли, кроме солдат, особенно не было. На улице, где вереницей выстроились прачечная, мужская парикмахерская, пошивочное ателье, галантерейная лавка, мебельный магазин и обувная мастерская, Не было видно больших и красивых зданий, как в Гонолулу, зато чувствовалась какая-то другая энергия. Тхэван с чемоданом в руках пошел вперед и нашел нужный дом, а Падыль с Чонхо на спине бежала за мужем, глотая слезы. Прачечная семьи Кисон располагалась на улице Палм-стрит. Ожидавшие прихода Падыль и Тхэвана супруги встретили их с радостью. Со стороны улицы в здании с железной крышей синего цвета была прачечная, а позади нее две комнаты и тесная кухонька-гостиная размером с обеденный стол. На заднем дворе, где можно было сушить белье, находились места для стирки и туалет. Пока Тхэван тайком делился своими планами с господином Кессоном, Падыль помогала его жене накрывать на стол. Перемешивая шпинат, госпожа Кисон сказала подыль, которая двигалась беспокойно, словно стояла на краю света. «Что поделать? Если мы хотим вернуть страну, то всем нам стоит выступить единым фронтом. Движение за независимость — это не только борьба с японцами с оружием в руках. Если ты со спокойным сердцем разрешишь мужу совершить задуманное, то тоже таким образом проявишь любовь к родине». Падыль думала, что женщина может так легко говорить потому, что дело не было ее личной проблемой. Тем не менее, в ее словах девушка нашла большое утешение и поддержку. После того, как Тхыван решил уехать, Падыль постоянно вспоминала мать. Если бы госпожа Юн об этом узнала, она бы во всем обвинила себя. Дочь повторяет судьбу своей матери. Фадель знала наверняка, что ее мать опасалась, как бы воинственность мужа-повстанца не передалась ее оставшимся детям. Все эти разговоры были в их семье табу и поэтому никогда не поднимались. Знала ли мать, чем занимался ее муж? А может, ей все это не нравилось, но она не могла ему запретить делать свое дело? Гордилась ли она им? Считала ли его поступки благородством? Больше всего Падыль волновала то, как мать терпела неизвестность, когда отец уходил из дома. Только лишь из-за детей? Падыль любила чонхо, но казалось, что даже если рядом будет сын, она все равно не сможет вытерпеть жизнь без Тхэвана. Но, как сказала госпожа Кисон, стать главой семьи вместо мужа, сражающегося с Японией, и растить сына — это тоже вклад в движение за независимость. Подыль щедро положила тхывану риса. Все пять человек, включая Чонхо, сели за стол. Оказавшись в незнакомом месте, мальчик застеснялся и притих. Госпожа Кисона рассказала подробнее о прачечной. Брат их зятя, который держал в Лос-Анджелесе продуктовый магазин, связался с их зятем, с которым они работали в прачечной, и предложил расширять вместе бизнес. Оба брата приехали сюда работниками на сахарных плантациях, но потом один из них перебрался на материк, а другой женился на старшей дочери семьи Кисон и осел на Гавайях. Зять очень хотел жить вместе с братом, а дочь желала растить детей в материковой Америке, таким образом они и решили уехать. Они предлагали и нам ехать с ними, но как же ехать туда без дела? Да и неспокойно оставлять здесь других детей. Младший сын предлагал оставить прачечную и переехать к нему в Гонолулу, но нам было жалко бросать любимое дело, потому мы тебя и позвали. Если удавалось в месяц получить 4 доллара за обстирывание одежды одного солдата от формы до носового платка и носков, то это считалось очень хорошим и надежным заработком. Однако, если из-за жесткой конкуренции кто-то снижал цену на свои услуги, то поток клиентов мог резко обмелеть. Однако фирма семьи Кисон за время работы заручилась доверием постоянных клиентов и наработала весьма неплохую базу. «Мы лишились рабочих рук, так что я подумываю нанять кого-нибудь еще». Женщина пообещала Падыль платить 25 вон в месяц, постепенно повышая зарплату. Падыль, которой придется жить без Тхэвана, была благодарна уже и тому, что госпожа Кисон предоставила ей еду и ночлег. «Прошу вас, позаботьтесь о моей жене в мое отсутствие», сказал Тхэван госпоже Кисон. «Не волнуйся. Не знаю, будет ли ей тяжело, но грустить я ей не дам. Когда мы жили на ферме Ева, твоя мать заботилась обо мне как о младшей сестре. Так что, памятуя о ее милости, я присмотрю за твоей семьей, а ты возвращайся целым и невредимым». Господин Кисон, который недавно говорил с Тхэваном, кивал головой. Видимо, он был согласен с женой. Тхэван решил переночевать здесь и уехать на следующий день. Комната, которую выделили Падыль и Чонхо, была не меньше той, что у них была на улице Панчбоул. Как только они остались втроем, к Чонхо вернулась прежняя живость. Увидев, как сын прилип к Тхэвану и что-то ему лепечет, Падыль вновь не смогла сдержать слезы. Только после того, как ребёнок после капризов и уговоров наконец уснул, супруги остались наедине. Опустив голову, Тхэван произнёс. «Мне очень стыдно, что я всё это время не смог должным образом выполнять обязанности главы семейства, и теперь вот так уезжаю. Позаботься в моё отсутствие о чонху и побереги себя. А впереди у нас будет много дней, чтобы поговорить о прошлом». «И не переживай, если от меня будет мало писем. Отсутствие новостей — хорошие новости», — сказал Тхэван, тяжело вздохнув. Решив уехать, он намеренно вел себя очень оживленно. Молчавшая все это время подыль открыла рот. Вспомнив слова госпожи Кессон, она должна была найти в себе силы сказать лишь одно. «Раз так, то я со спокойной душой отпускаю тебя. но ну, прошу тебя, Тхэван». «Пообещай мне». Тхэван поднял голову и посмотрел на жену. «Ты ни в коем случае не умрешь. Что бы ни случилось, ты вернешься живым. Мы с Чонхо каждый день будем тебя ждать». Голос подыль дорожал, но она сдерживала слезы до самого последнего слова.